Глава тридцать первая. Мужчина засмеялся. «Неожиданно! Имя, под которым живу уже не первый год, страну, город, где обитаю, не сообщу. Зовите как раньше, Кириллом». Степан умер, и я не имею желания воскресать из мертвых. Проводит трансляцию моя жена Нина Токина. Теперь она не Нина и не Токина. Больше рядом никого нет. «Что с вами случилось?» — спросил я. «Принято считать, что однояйцевые близнецы всегда любят друг друга», — начал Кирилл. «У нас получилось наоборот. Внешне мы со Степаном одно лицо, но трудно найти более разных людей. Эмилия опять схватилась за свою бутылку с водой, но та оказалась пуста. Леокадия вынула из сумки такую же полную емкость и протянула сестре. Та, с трудом открутив пробку, сделала большой глоток. Кирилл спокойно рассказал, что в детстве не доставлял родителям проблем. Хорошо учился, посещал музыкальную школу и в подростковом возрасте вел себя тихо, не пил, не курил, не водился с хулиганами. Степан же был полным антиподом брата. Двоечник, безобразник, друзья ему подстать. Но он обладал идеальным музыкальным слухом и чарующим голосом. Мама ему поэтому все прощала, говорила, «Кирилл — обычный школьник, тихий отличник, с ним никаких хлопот, но и талантов нет». Степан — разбойник, но он заткнет за пояс всех. «Атлантова», «Поворотти», «Отца» и прочих. «Юношу ждут великие оперные сцены мира». Кирилл усмехнулся. «Одна проблема. Степан петь не хотел. У него были другие интересы. Вы, когда раньше беседовали, нас не видели, а мы всех узрели. Историю с избиением одноклассника из колонии знаете. Еще раз рассказывать ее смысла нет. Родители тяжело то время пережили, разорвали все отношения с гениальным ребенком». Мама принялась меня воспитывать, брат не появлялся. Первое время я жутко боялся встречи с ним, опасался, что он убежит из колонии, но потом успокоился. Время шло, я повзрослел, мне понравилась Эмилия, балерина. Она жила неподалеку от нас, внешне девушка очень симпатичная. Стали встречаться. Мама после того, как Степана посадили, держала меня под колпаком, требовала докладов, куда я пошел после занятий, с кем общаюсь. Хорошо понимал, почему мать так себя стала вести. Она испугалась, что упустила Степана, и решила следить за мной в оба глаза. А еще ощущал, что Эмилия матери не понравится. Слишком красивая, активно говорливая, излишне бойкая и не из нашей среды. Отец у нее литератор. А у матери о писателях и поэтах было резко отрицательное мнение. Она всех их считала алкоголиками. Да и мне самому через некоторое время общение с Эмилией перестало нравиться. Девушка активно намекала, что пора нам заняться сексом, а я на тот момент девственником был. Боялся, что оконфужусь, стеснялся, робел. Эмилия же настаивала. Потом мама случайно познакомила меня с Ниной. Я вернулся домой после работы, а у нас в гостях Токина. Мать историю рассказала. Ногу на улице подвернула, не могла идти. А тут ей навстречу Нинуша. Мама попросила ее о помощи. Токина, конечно, не отказала, довела соседку до дома. Мама в благодарность усадила Нину чай попить. А тут я вернулся. Токина у нас в тот день просидела долго. Потом мама велела девушку проводить. Жила она по соседству, идти по двору пару мгновений, но мало ли что произойти может, поздно уже. Короче, у нас начался роман. Я ощущал себя завзятым Дон Жуаном, одновременно с двумя встречался, однако Токина мне все больше и больше нравилось, а Эмилия отталкивала дальше и дальше. В конце концов, принял решение. Все. Объявлю Николаевой, что не люблю ее. Думал провести беседу вечером у нее дома. И вдруг балерина пришла к моей маме, сообщила о своей беременности и назвала меня отцом ребенка. Я шалел. Ну и врунья. Пальцем к ней не прикоснулся. Потом подумал, что мама меня сейчас убьет. Но она тихо сказала, придется свадьбу играть. Услыхав такое, едва не лишился чувств. Начал говорить, что не люблю Эмилию. И тут отец возник с вопросом. «Зачем тогда невинную девушку соблазнил?» Маму прямо передернула. Я лишь потом сообразил, что ей, конечно, тогда уже было известно обо всех похождениях будущей невестки. Но мать промолчала. «Почему?» Ответа нет. «Пришлось отвезти не от меня беременную в ЗАГС. Перебраться жить к жене. Родители с ней общаться не хотели. Смотрины на новорожденной внучки не устраивали». А я спал в другой комнате, не прикасался к супруге. Несколько лет так прошло. С Ниной иногда встречался во дворе, мы здоровались. Она потом убегала. Один раз спросил, как дела, замуж не собираешься? Она ответила коротко, нет. Я не выдержал. Рассказал, что у нас интимной жизни нет, люблю только Токину. Она тихо ответила, а я тебя, никто другой не нужен. Но ты женат, я чужого мужа уводить не стану. Кирилл на пару секунд замолчал и продолжил. Эмилия Валерию не любила, отправила девочку с Адой Марковной в загородный дом к своему отцу. Я не возражал, не вмешивался в ее отношения с ребенком, точно знал, что не моя она дочь. Старался поменьше дома находиться, постоянно по гастролям катался. Я концертмейстер, ансамблист, то есть слышу весь ансамбль, корректирую его. Не каждый так сумеет. Меня пригласили в известный оперный коллектив. Он по городам весям катался, и я с ними. Безотлучно жил на колесах. Один раз вернулся в Москву, эмилия вдруг разговор затеяла. Надо признать, счастливого брака у нас не получилось. Я кивнул, она продолжила: Зачем себе жизнь портить? Давай попытаемся стать друзьями. Если найдешь женщину, то, пожалуйста, можешь с ней жить. Только тихо, иначе Анна Степановна нам кровавую баню устроит. Родители не вечны. Моих давно нет. После того, как твои уйдут, разведемся. Я обомлел. До того момента Эмилия была истеричкой. Какие она скандалы устраивала, не описать словами, и вдруг спокойная речь. Полгода потом мы жили как хорошие приятели. Жену словно подменили. Тихая, ласковая, никаких воплей, готовить начала. Лето прошло, осень прикатила. В один день Эмилия попросила, съезди, пожалуйста, на кладбище к моей маме с папой. Сама не могу, а надо заплатить сторожу за то, что порядок наводит. В Тверской области они лежат. Там у нас семейное захоронение. Помоги, пожалуйста. Когда со мной по-человечески поступают, то я по-хорошему откликаюсь. Отправился по адресу. Далеко ехать оказалось, но в конце концов добрался до погоста. Он выглядел заброшенным. Нашел сторожку, дверь открыл, и... На меня потолок упал. Очнулся я в полной темноте, еле-еле сел. Понять не могу, где нахожусь. Потом вспомнил, что в кармане ключи, а на них брелок фонарик. Такие тогда повсюду продавались. Вытащил фонарик, зажег, сообразил, что угодил в подвал. Есть лестница, ведущая к люку в потолке. Захотел встать боль адская. Непонятно, почему так плохо, но вылезать-то надо. Кирилл усмехнулся. Не стоит рассказывать, как по ступенькам поднимался. Кое-как люк открыл, с огромным трудом выполз из отверстия, и опять темно. Сознание лишился. Не знаю, когда в себя пришел. Сообразил, что в сторожке нахожусь. Еле-еле вышел на свежий воздух. Вокруг вазы, вазы, вазы. Тогда не понял, что это. Сейчас знаю, на кладбище Том своя мода, почти на всех могилах из разного материала сделаны здоровенные емкости, чтобы цветы ставить. Они почти одинаковые, смотрятся чудовищно. И тут старик в поле зрения возник, спросил «Эй, ты как сюда попал?» И вновь темнота. Очнулся на сей раз в комнате. Дед около меня сидит, спрашивает «Ты кто?» Я увидел телефонный аппарат, прошептал, дайте позвонить. Номер токена и наизусть помнил, набрал. Она ответила, а у меня сил нет говорить. Смог только произнести, Нина, я здесь, тут вазы, вазы, вазы. И все. Кирилл замолчал, потом произнес. Пусть дальше супруга продолжит. Говори, Нинуша. Теперь послышался тихий женский голос. Испугалась очень. И первая мысль — Эмилия что-то плохое Кирюше сделала. Вмиг собралась, помчалась в квартиру, где она с мужем жила. «Почему туда?» Кирилл один раз рассказывал, что у жены в доме повсюду вазы стоят, от маленьких до напольных. Прилетела в апартаменты, хозяйка меня впустила. Я ей сказала, Кирилл Мефодьевич звонил, сказал, что ему плохо, а вокруг вазы. Решила, он дома один, может, сердце прихватило. Жена на меня смотрит, молчит. Потом спрашивает, «Который час?» Ответила ей, «Девять вечера». Что началось? Она закричала, «Нет, нет, он там, он там!» Прямо обезумела. Открыла бар, вытащила бутылку коньяка, в ладони налила. Умылась, потом давай расплескивать содержимое и воет волком, «Нет, нет!» Потом швырнула в меня вазочку с вареньем. Я вся перемазалась. И так страшно стало. Хозяйка реально с ума сошла. И вдруг, на мое счастье, Ада Марковна в квартиру вошла. Испугалась. Что случилось? Я ей быстро все рассказала и домой побежала. Подумала, вдруг Кирюша еще раз позвонит. И переодеться надо, вся липкая. Влетела домой, телефон разрывается, схватила трубку. Там голос незнакомый. «Нина? Меня зовут Сергей Петрович. Беги на вокзал, последняя электричка до Твери в 22.40. Встречу тебя на платформе. Кирилл у меня, живой». Ну и полетела к метро. Договорила женщина и замолчала. Кирилл подхватил нить рассказа. «Больше я домой не возвращался. Все бросил. Паспорт, деньги, вещи. Нина ездила в Москву, кое-что собрала. Одна у нас маленькая сумка была на двоих. К кому пришлось обратиться, кто помог, новые документы нам сделал, билеты достал и подальше от столицы отправил, никогда не расскажу». На тот момент родители Нины давно умерли. Мой отец тоже ушел. С матерью отношений поддерживать не желал. Почему? Удивился я. Кирилл поморщился. Папа угодил в больницу. Операцию ему сделали. Ничто не предвещало плохого, но, похоже, он предчувствовал скорый конец. Решила рассказать мне правду. Мать невероятно испугалась, когда услышала от Эмилии что то беременно. Она сразу тогда все поняла. Эмилия ей поет, как она меня любит, ночь со мной прекрасно провела, число назвала. А я в тот день в девять вечера спать лег, потому что устал очень и до утра не просыпался. Мама ложь за километр чуяла. Обмануть ее невозможно. Она сообразила, что не врет девушка. В самом деле считает, что спала со мной. А я-то все ночи в квартире проводил. С кем Эмилия могла меня спутать? Кто на меня стопроцентно похож? Вот и в миг у нее ясность появилась. Как мамаша поступила, передо мной комедию разыграла, сделал ребенка, женись. Отцу правду сказала, молчать велела. Он у супруги всегда под каблуком был, спорить не стал. Маджи почти в истерике. Если я не отведу Эмилию в ЗАГС, та начнет на всех перекрестках кричать, что я автор ее беременности. Понятно, я начну отнекиваться, случится скандал, правда вылезет наружу. Все узнают, что у Фокиных есть еще один сын, и он уголовник. Помните у Грибоедова в горе от ума? «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна?» В этой фразе вся мама. Она очень была зависима от чужого мнения. Меня и мать, и отец любили, но принесли в жертву ее боязни стать предметом обсуждения. Старшие члены семьи не сомневались, что Валерия — дочь Степана. Кирилл опять поморщился. Предки всегда непутевое дитя любили больше, чем тихого меня. Хотя я за ними ухаживал. Ну и жил я как старик, без любви, около женщины, к которой прикасаться противно. Пока Степану не пришла в голову идея. Он возьмет мое имя, станет мужем Эмилии, а меня тихо уберет. Эмилия без угрызений совести отправила меня на погост, а нанятый Степаном парень меня встретил. Почему Степан не обратился к профессионалу? Вопрос не ко мне. Может, денег пожалел? Опытный убийца не станет работать за копейки, но он все хорошо выполнит. А любитель может накосячить, что и спасло мне жизнь. Исполнитель ударил меня по голове, я сознание потерял. У мужика опыта не было, он решил все, каю к жертве. Сбросил тело в подвал и смылся. А я оклемался, сумел вылезти. В этой ситуации Господь определенно на моей стороне был. Сторож на кладбище приходил два раза в неделю, и в тот день его там не должно было быть. Да Сергей Петрович с женой поругался, в сердцах из дома ушел и решил переночевать в сторожке. Остальное вы знаете. Мы с женой рассказали вам то, что можно рассказывать. С остальным разбирайтесь сами. Эмилия для меня малоприятное воспоминание. Зла ей не желаю, но видеть бабу не хочу. Больше ничего сообщить не могу. Прощайте. Экран погас.